Она нашла глазами вделанные в деревянную обшивку часы, увидела, что уже десять часов, и решила встать, хотя и без особого желания. Правда, она ощутила голод, потому что накануне ничего не ела. Она еще лежала в нерешительности, когда дверь отворилась, и появилась Агата с подносом, такая же важная и подтянутая, как и в парижском особняке хозяйки. Вместе с ней вошел Жолеваль в утреннем костюме. Виконт был в превосходном настроении. «Я пришел узнать, как вы провели ночь», — заявил он весело, — «и вообще посмотреть, как вы расположились. Но я вижу, что вам нечего желать. Черт возьми, шелка, ковры! Наш капитан принял вас на должной высоте». «А разве вы плохо устроились?» «Да нет, я устроился почти так же, как и все» то есть с комфортом, спартанским, но вполне приемлемым, и чистота на этом корабле выше всяких похвал. Насчет чистоты я согласна, но этот запах... М -м, запах, который я никак не могу определить, вы не чувствуете его? А может быть, его нет в вашей каюте? — Есть, я заметил, — сказал Жулеваль, усаживаясь на койке, чтобы отдать честь тортинкам и пирожным. Я заметил его, хотя он очень слабый, но я не поверил своему носу. Не поверили? Почему же? Потому что... Жалеваль замолчал на мгновение, прожевал тортинку, затем с внезапной серьезностью продолжал. Потому что один раз в моей жизни я вдыхал подобный запах но более сильное и форменное зловоние. Это была в Нанси, на надежной возле невольничьего судна. Ветер дул с его стороны. Марианна, наливавшая в чашку кофе, замерла. Она подняла на своего друга недоверчивый взгляд. — Такой же запах? Вы уверены? «Именно такой. Его не забудешь, если хоть раз услышишь. Признаюсь, что он беспокоил меня всю ночь». Марианна так неуверенно поставила кофейник, что широкое коричневое пятно расползлось по покрывавшей поднос салфетки. «Не думаете же вы, что Изон занимался этой мерзкой торговлей?» — Нет, ибо тогда, несмотря на неоднократную мойку и окуривание, запах был бы гораздо сильней. Но я спрашиваю себя, не мог ли он хоть один раз совершить такую перевозку? — Это невозможно, — с горячностью бросила Марианна. — Вспомнить Аркадиус шесть месяцев назад волшебницу, бывшую под наблюдением возле мор похитил Сюркуф и привел к месту нашей встречи. Если бы Язон занимался этой гнусной торговлей, Чуркув сразу бы учуял этот запах. И я не берусь утверждать, что он согласился бы рисковать ради хозяина подобного судна. Наконец могу напомнить, что, занимаясь контрабандой, Язон грузил вино, а не человеческие тела. Она вздрагивала от возмущения и, ставит чашку в блюдце, перевернула ее. Жолеваль ободряюще улыбнулся. — Успокойтесь. Сейчас вы начнете упрекать меня в том, что я считаю вашего друга презренным работорговцем. Я же не сказал ничего подобного. Кстати, рискую вас разочаровать, даже если бы Сюркув что-нибудь заметил, он не протестовал бы. Он тоже иногда перевозил черное дерево на своих кораблях. Хороший судовладелец не бывает слишком щепетильным». Но, сказав это, я так же, как и вы, удивлен этим странным запахом, который, может быть, совсем не то, о чем вы говорите. Кроме того, вы только один раз столкнулись с ним. Такие вещи не забываются, — строго отрезал Аркадиус. И никакая мойка не поможет. И если только этот корабль не перенес эпидемию желтой лихорадки Довольно об этом, Аркадиус. Вы огорчаете меня. Вы — жертва заблуждения. Может быть, просто где-нибудь лежат издохшие крысы. Где сейчас находится Езон? В штурманской рубке на носу. Вы хотите отдать ему визит? За легкой иронией слышалось неуловимое беспокойство. Но Марианна спокойно налила себе новую чашку кофе. Аромат горячего напитка... Заполнил тесную каюту, изгнав назойливый запах. — Я обязана? — Это не так уж обязательно, если только вы не хотите доставить удовольствие экипажу дополнительной стычкой, как накануне вечером. Наш шкипер как мне кажется, в очень плохом настроении, потому что прежде чем уединиться на носу, он устроил невероятный разнос на полуюте из-за неправильно установленных бочек. Марианна вытерла губы с необычной тщательностью, что позволило ей некоторое время держать опущенными веки, украшенные длинными загнутыми ресницами, приподнимавшимися к вискам таким манером, который показался Жолевалю более франдерским, чем обычно. Однако ее голос был чудом спокойствия, когда она ответила. А я и не собираюсь встретиться с ним. Просто я хочу подышать свежим воздухом на палубе и размять ноги. Погода неважная, море бурное, идет дождь. Я видела. Но мне необходим свежий воздух. Мы погуляем вместе, Аркадиус. Если вы захотите зайти за мной через полчаса, ибо, глядя на вашу мину, я догадываюсь, что вы сейчас, например... Найдете убедительную причину, чтобы помешать мне выйти. Ну, и вы скажете, что я, исключая Агату, единственная женщина на борту, а в команде около сотни мужчин. И у меня нет никакого желания проводить время, запертое в этой дыре, и прежде всего потому, что я почти уверена, что Изон никогда не перешагнет мой порог. Я права? Жалеваль воздержался от ответа. Пожав плечами, он направился к двери, лавируя между открытыми дорожными сундуками, из которых свешивались ленты и оборки. Когда он вышел, Марианна хотела отдать себя в руки горничной, но оказалось, что та тоже исчезла. Только слабый, словно умирающий голос ответил на ее призыв. Вбежав в ее каютку, она обнаружила несчастную Агату, сидящую на койке, и извергавший содержимое своего желудка в накрахмаленный передник. Ее кокетство и достоинство сразу исчезли. Осталось только маленькое существо с позеленевшим лицом, которое с трудом открыло навстречу хозяйке затуманенные глаза. «Боже мой, Агата, ты до такой степени больна, но почему ты ничего не сказала?» «Оно схватило меня внезапно!» Когда я принесла поднос, я почувствовала себя неважно, и придя сюда, так должно было быть этот запах жареных яиц и сала. М -м -м. Одно упоминание о съестном вызвало новый приступ рвоты, и камеристка склонилась над передником. — Ты не можешь оставаться так, — решила Марианна, для начала заменяя передник миской. — Есть же врач на этом проклятом корабле. Пойду найду его. Правда, вид у него отвратительный, но, может быть, он поможет тебе.